Глава 18. Звегин сидел за своим рабочим столом с задумчивым видом, рассматривая погодное настроение за окном. Всё вроде бы было ничего, но вот этот странный ветер, дующий то в одном, то в другом направлении. Как вообще такое возможно? Если ветер северо-западный, то он северо-западный. Он не может каждые 10 минут меняться на северо-восточный, разве нет? А он меняется. И облака, которые странный ветер швыряет по небу, он там у яркое подтверждение. Что это могло значить? Как это странное природное явление присоединить к собственному настроению и своему предчувствию? А что он сегодня с утра чувствовал, когда брился перед зеркалом? Что-то необычное, какое-то странное ощущение, отдалённо напоминающее лекарние. Может быть, причиной тому был превосходный выходной, который он провёл с женой за городом, воспользовавшись пригласительными билетами Хромова. Вот всё им там понравилось: и отель, и ресторан, в котором они обедали и ужинали, и шоу было восхитительным, и погода не подвела. Они покатались на лодке по озеру, нагулялись в Доволь-палиса-парку и вечером, засыпая, даже целовались, как в молодости. Может, от этих поцелуев он таким счастливым себя утром чувствовал. Товарищ подполковник неожиданно окликнул его со своего места хромов. Кажется, кажется, я её нашёл. Вот оно. Вот она причина его странного приподнятого настроения с утра. Предчувствия его ещё ни разу не подвели, он точно понимал, что что-то хорошее сегодня непременно произойдёт. Кого нашёл, свёл он брови, притворившись, что не понял. Неизвестную погибшую, чьё тело было обнаружено на берегу. Хромов не отрывал взгляда от монитора. Глаза его бегали по строчкам текста, который был перед ним на мониторе. Её ДНК обнаружилась в базе данных одной из клиник на Урале. Будучи ребёнком 13 лет, она стала донором при сложнейшей онкологической операции. Кому, как, что за операция? Звегин старался, чтобы голос не выдал его ликования, которое он находил с утра странным и в то же время многообещающим. Вот оно, вот начинается, так всегда бывало. Тупик, ещё тупик, топтание на месте, возврат к исходникам, а потом бац и прорыв. Конечно же, подробностей здесь нет, это всё-таки закрытая база данных. Глянул на него Хромов с немым упрёком. Но зато теперь мы знаем, что труп неизвестной женщины это Милена Озерова, 1994 года рождения. То есть ей сейчас было бы двадцать восемь лет. Так точно. Что-то еще есть? Какие-то сведения о семье, о месте проживания? Ничего. Адрес пятнадцатилетней давности есть. Лицо Хромова недовольно сморщилось. Причем в соседней области. Как это ее занесло в Сибирь, непонятно. Чего тут непонятного, старлей, вскинул брови Звягин. Скорее всего, там её родственники жили, а она стала донором единственным. Другого варианта я не вижу. Да, о банке подобного донорства среди детей я не слышал. Точно кто-то из родственников покивал Хромов. Так что, товарищ подполковник, мне вылететь в этот город с целью, вытрясчился на него Звягин. Ребёнок 15 лет назад был прописан в соседней области. А ты за Урал полетишь, зачем? Нет Хромов, начать надо отсюда. Может, она до сих пор там прописана, поищи. Так точно. Чтобы не мешать Хромову, Звегин решил пойти перекусить. Он знал, останься он в кабинете, не даст Сергею покоя, будет без конца приставать с вопросами, а то и за спиной у того встанет и будет отслеживать его компьютерные поиски. Кому это понравится? Он спустился на первый этаж и свернул широким коридором к их столовой, насчитывающей всего 15 столиков по четыре места за каждым. До обеда было полтора часа, и основных блюд ещё даже не выставляли. Но от завтрака остались сырники, компот и варёные сардельки. Он поставил на поднос тарелку с двумя сардельками, тремя сырниками и два стакана компота. Расплатился и пошёл в угол. Там располагался его любимый стол, который он называл обзорным. Вся столовая оттуда была как на ладони, и дверь и линия раздачи и вход в кухню. Звегин вонзил вилку в раздутый бок горячей сардельки. С удовольствием понаблюдал, как на тарелку капает сок, значит, сардельки свежие, не по три раза разогретые. Стащил кожуру, намазал толстым слоем неострой горчицы. и принялся есть. Поляков зашёл в столовую, когда Звегин уже доедал последний сырник и допивал второй стакан компота. Заметив коллегу, отправленного по его ходатайству в бессрочный отпуск, Звегин порадовался, что успел всё съесть. Наверняка майор явился по его душу и непременно испортил бы ему аппетит, а настроение испоганит 100%. «Товарищ подполковник, приветствую. Приятного аппетита!» Поляков протянул ему руку для приветствия. Звягин отметил, что она у него слегка подрагивает. На нервах? Или думал, что он ему на рукопожатие не ответит? «Здравствуй, Тимофей!» — Звягин пожал протянутую ладонь. «Спасибо, я уже закончил. Ты ко мне!» «Так точно. Появилась новая информация. Мне не терпелось с вами ею поделиться. Вот и...» Звегин присмотрелся к Полякову, выглядел тот нормально. Взгляд не бегал. Внешне не запущен, чистая, выглаженная одежда, держится это хорошо. Идём. Звегин встал, собрал посуду в поднос, отнёс в приёмное окошко и сразу двинулся к выходу. Поляков дышал ему в затылок. В кабинет он его, конечно, не повёл. Там Хромов занимается важным делом, и информацией делиться с Поляковым Звегин не станет. Майор отстранён. Идём на улицу подальше от любопытных ушей и глаз, предложил подполковнику увлекать Тимофея на улицу. Они остановились в метре от машины Полякова. "Ну, что там у тебя срочного, что ты не мог сообщить мне по телефону?" «Татьяна в вечер исчезновения Маши, моей девушки, видела на остановке машину», затраторил Поляков, проглатывая окончание. «Так, стоп». Звягину пришлось его остановить. «Давай по порядку». «Татьяна, это женщина, с которой ты прожил два года и которая от тебя снова вернулась к своему бывшему парню, так?» «Так», — без тени сожаления ответил Поляков, кивнув для убедительности. «Да». Так вот, она всё время думала, что это моя машина, стояла тогда на остановке, где таксист высадил Машу. Всё время так думала и жила с тобой? Звегин положил ладонь на лысину, осторожно погладил. Другими словами, подозревала тебя в исчезновении твоей невесты и жила с тобой 2 года. И всё это время вот ведь, он против воли глянул на Полякова с сочувствием. Ты же мог оказаться убийцей Марии Белозёровой. Она об этом как бы догадывалась и и жила со мной. Закончил за него нетерпеливо Поляков, но я не убийца. Но ты же поехал за своей девушкой прямиком из таксопарка, разве нет? Поехал, но не увидел ни таксиста, ни Маши, хотя по его утверждениям, он высадил её на остановке в километре от нашего дома. Примерно в километре Но именно на той остановке, где Татьяна видела фонари припаркованного автомобиля, про которые она все время думала, что он твой, — закончил за него Звягин. Он немного помолчал, убрал с лысины ладонь и покачал головой, представив в данной ситуации свою жену. Чтобы она жила с ним и хранила такие страшные подозрения и молчала, разве такое возможно? Она же... Он едва не прослезился, вспомнив, как жена о нем заботилась, ухаживая после операции, как они целовались перед сном в минувшей выходной. Между ними все было чисто и открыто. И жила с этим два года. Не выдержал ее и закончил он свое предложение. Она бы и дальше молчала, если бы не Федор. Это ее теперешний мужик, он же и прежний. Рот Полякова пошел кривой линией. Он дотошный, все допрашивал ее, искал истину. Видимо, очень ему хотелось отправить меня за решётку. Татьяна ей призналась, что следила за мной в тот день. Ехала за мной от самого отдела сначала до таксопарка, потом до посёлка. В какой-то момент потеряла меня из виду, потому что я поехал коротким путём, свернул в метре от той самой остановки. Я всегда там езжу, и раньше, и теперь там хорошо накатано летом, а зимой чистят. Я свернул, потому что на остановке никого не увидел, потому что думал, что Маша уже дома. Ты свернул, она тебя потеряла из виду, а проезжая мимо остановки увидела фонари какой-то машины и решила, что это машина твоя. Так точно, выдохнул Поляков с облегчением и даже коротко рассмеялся. Как приятно иметь дело с умным человеком. Ты погоди, мне льстить-то, недовольно поморщился Звегин. И чья машина там тогда стояла? Что за машина? Чьи задние фонари можно было спутать с твоими? Вот момент истины, товарищ подполковник. Поляков ладонью смахнул пот со лба. Нервничает все же сильно, решил Звягин. Спотеть на таком ветру пускай и летом надо постараться. Он задрал взгляд в небо, сверился с облаками, скачущими по небу в гопаке с самого утра, Нет, ветер не поменялся. Да и им не жарко. Фёдор с Татьяной просмотрели уйму фотографий, пытаясь отыскать похожие фонари. Ага, едовит усмехнулся Звягин. Угрызения совести всё же их погладывали, так? Возможно, но машину они нашли, вернее марку. Точно такая же иномарка, что и у меня, только выпущена была 15 лет назад. Ого, а если одноледка? Такой вариант они не рассматривали? Нет, потому что они исходили из того, кто из фигурантов на тот момент владел подобными автомобилями. Нашлось только двое. Первый ты, а второй это Климов, товарищ подполковник. Климов Николай Петрович владел и владеет такой машиной. Она до сих пор у него. И теперь самое главное, Поляков снова прошёлся ладонью по вспотевшему лбу. Фёдору Нагорнову удалось установить, что в вечеру убийство диспетчера таксопарка Ивановой эта машина проехала под камерой к её дому. Моя нет, а его проехала вот. Звегин неожиданно испытал странное опустошение, ощущение зарождающегося азарта и ожидания чудес словно высусили из него по капле. Он почувствовал себя обманутым. И виноват в этом был Поляков. Он вернул его в начало лабиринта, по которому он уже блуждал 3 с половиной года назад. Ведь были уже и многочисленные проверки, и очные ставки, и перекрёстные допросы, и поквартирные и домовые обходы тоже были. А про таксопарк вообще говорить нечего, он лично туда ходил как на работу. И снова здорово. Тимофей заговорил он в крачшевом голосом. «Я понимаю твое желание во всем разобраться и обелить свое имя, но руководствоваться показаниями взбалмошной особы, бегающей от мужика к мужику, невозможно. Я не могу принять на веру ее слова. Она два года молчала и вдруг созрела для откровений. Как-то сомнительно». Товарищ подполковник перебил его поляков, заходив перед ним туда-сюда. Но его машина въезжала во двор Ивановой в вечер её убийства. И это не 3 1/2 года назад, это вот прямо почти вчера. Пусть так, но его машина не могла стоять на той самой остановке в километре от твоего дома в вечер исчезновения твоей девушки. "Но почему? Почему?" громко воскликнул Тимофей, привлекая внимание прохожих. Он глянул с тоской и обидой и понизив голос, переспросил: Почему? Потому что Климов ввёз твою девушку на автомобиле, принадлежащем таксопарку. Ты сам это знаешь. Звягин глянул на парня с укором. Зачем вот сейчас всё это снова начинать, майор? Но это не значит, что на его машине не мог ехать кто-то другой. Кто, например? Звягин хотел демонстративно глянуть на часы, намекая на занятость, но вспомнил, что забыл их на раковине в ванной, когда утром брился. Я не знаю, с отчаянием проговорил Тимофей. Это надо у него спрашивать, но к Ивановой он мог и сам наведаться. Вы проверяли его алиби? На тот момент он ещё не лежал в больнице. Если Климов убил Иванову, то получается, именно он убил и женщину, обнаруженную на берегу, чья личность уже установлена. А как он, где и когда с ней пересекся? где заливал кислотой тело несчастной. В кабинет Звегин вернулся поскучневшим и едва не выругался с порога, заметив, каким расстроенным вдруг сделался Хромов. «Ну что?» – подполковник сел за свой рабочий стол. «Скажи еще, что ты ошибся, и это не ее ДНК было в базе данных больницы». Его товарищ подполковник неожиданно перебил его Хромов, откидываясь на спинку стула с тяжёлым вздохом. "Ну на этом всё". "Что всё?" не понял Звягин. "На этом и следы теряются. Я не нашёл нигде упоминания о ней". Взгляд Хромова сделался ещё тоскливее. "Придётся туда слетать, товарищ подполковник". Звягин с опаской глянул на оконный проём, облака застыли белоснежными кляксами в небесной глубине. Ветер прекратился. Хорошо, оформляй командировку, с начальством я улажу, а я, пожалуй, съезжу в соседнюю область, где 15 лет назад была прописана наша Милена Озерова.